Бытие как страсть. Елеонский час моей жизни. В неясном свете унынии и робости Часто видел ты меня. Плача возопил я, все не напрасно. Моя юная жизнь, устав от жалоб, Доверилась ангелу милость. Мартин Хайдегер В своем эссе о развлечении Петер Глотц высказывает предположение, что критика развлечения связана со страстью к смерти. Вердикт, вынесенный развлечению, попыткам рассеяться, легкому искусству, имеет религиозные корни. Возьмем пример Паскаля. Для него «рассеяться» значит «рассеять внимание жизни», глядящий в лицо смерти. К этой духовной, а точнее теологической традиции, видящей в развлечении и попытки рассеяться упадок от падения от подлинной или собственной жизни, принадлежит и Мартин Хайдегер. Рассеяние — это по Хайдегеру бегство от смерти. В нём присутствие ускользает от возможности собственной экзистенции. Лишь перед лицом смерти, как безмерной невозможности экзистенции, присутствие узнаёт о возможности собственной экзистенции. Хайдегер, как часто бывает, говорит здесь на языке христианской религии. Присутствие грозит постоянный соблазн падения. Поэтому бытие в мире является соблазнительным. Рассеивание ведёт к падению. Оно противник серьёзный, готовый к борьбе, глядящий в лицо смерти жизни. Борьба и решимость слова из хайдеггеровского экзистенциально-онтологического словаря. По Хайдеггеру, в борющейся решимости присутствие выбирает себе свои героев. Экзистенция — это страсть. Она также — страсть к смерти. Термин «развлечение» не входит в словарь «бытия и времени». Но хайдеггеровский экзистенциально-онтологический анализ повседневности содержит положения, которые могут быть отнесены к феноменологии развлечения. Хайдеггеровские люди — Это фигура, за которой можно видеть субъекта массового развлечения, гиперсубъекта масс-медиа. В использовании публичных транспортных средств, в применении публичной информационной системы, газета, всякий другой подобен другому. Это бытие с другими полностью растворяет свое присутствие всякий раз в способе бытия других а именно так, что другие в их различительности и выраженности еще больше исчезают. В этой незаметности и неустановимости люди развертывают свою собственную диктатуру. Мы наслаждаемся и веселимся, как люди веселятся. Мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди смотрят и судят. Но мы и отшатываемся от толпы, как люди отшатываются. Мы находим возмутительным, что люди находят возмутительным. Люди воплощают усреднённый горизонт смысла и понимания, внутри которого масса понимает себя и мир. Это понимание состоит из шаблонов, на которые масса ориентируется в своём повседневном толковании и поведении. Люди конститутивны для понимания, поскольку их шаблонные образцы восприятия создают реальность, обыденнейшую и упрямейшую реальность. Развлекательные медиа предоставляют всевозможные образцы толкования и поведения. Тем самым развлечение поддерживает мир. Развлечение есть также поддержание. Телевидение, о котором в бытии и времени речь не идёт, можно было бы истолковать как «главное человеческое медиа». Оно не просто пассивно отражает объективную реальность. Скорее, оно активно продуцирует саму реальность, а точнее то, что следует считать реальным. Поэтому телевизор — это машина реальности. Телевидение производит недалёкое, Оно создаёт близкое. Приставка «теле» в слове «телевидение» означает в переводе с древнегреческого «далеко». Оно отдаляет далёкое за счёт того, что создаёт реальность, то есть производит близость повседневной растолкованности. Благодаря массовым развлечениям, значение и ценности начинают циркулировать по нарративным и эмотивным путям. Такие развлечения, кроме того, образуют чувство конститутивные для восприятия. Господство публичной растолкованности уже решило даже относительно возможностей настроенности, то есть основном способе, каким присутствие дает себя задеть миру. Люди размечают настроение, они определяют, что и как человек видит. Функция развлекательных медиа состоит в том, чтобы подкрепить ту открытую растолкованность, которая составляет нормальный взгляд на мир. Образцы толкования и поведения усваиваются через физические и психические каналы удовольствия. Таким способом развлечение стабилизирует существующую социальную структуру. Люди поддерживают себя посредством развлечения. Смысловая структура, которую нужно только воспроизводить, облегчает суждение и понимание. Изобрести мир, тем более совершенно новый, существенно труднее и утомительнее, чем получить уже заранее готовый истолкованный мир. Так и телевидение облегчает бытие за счет того, что предлагает заранее готовые смысловые образования, в частности, мифы. И пока люди облегчением бытия постоянно делают шаг навстречу всегдашнему присутствию, они удерживают и упрочивают свое жестоковыйное господство. С этой точки зрения развлечение не антипод заботы, беззаботного вручения себя миру, но упадочной форма заботы, при которой присутствие позаботилось о том, чтобы облегчить свою экзистенцию. Развлечение — это облегчение бытия, которое сверх того приносит удовольствие. К такому выводу приводит феноменология развлечения, которая опирается на хайдегеровский анализ повседневности. Толки облегчают речь. Они представляют собой сумму или совокупность повседневных смысловых образований и очевидностей. Беспочвенность толков не запирает им доступа в публичность, но благоприятствует ему. Толки — есть возможность все понять без предшествующего освоения дела. Толки — это также слухи и сплетни. Будучи формой развлечения, они конститутивны для поддержания публичной истолкованности. Поэтому они не празднуют бессмысленные Скорее, им присуща своя собственная разомкнутость. Повседневность насыщена усредненными предложениями смысла, которым люди бессознательно следуют. В присутствии эта толковость толков всегда уже утвердилась. Многое мы сначала узнаем этим способом, немало и так никогда не выбирается из такой средней понятности. Этой обыденной растолкованности оно никогда не может избежать. Кайдегер не всегда описывает людей или толки в их феноменологической нейтральности. Это последнее часто нарушается оценками и представлениями, которые очевидным образом религиозны по своему происхождению. Поэтому за толками закрепляется уничижительное значение. Такие оценки превращают позитивность повседневного в негативность несобственного. Поэтому толки уничтожают возможность собственной экзистенции. Присутствие держащейся толков отсечено как бытие в мире от первичных исходно-аутентичных бытийных связей с миром, событием, с бытием в. Толком противопоставляется их позитивный антипод, страстная форма речи, а именно молчание — которое дает услышать жуть зависания. Люди как раз облегчают экзистенцию, но бытие как таковое нагружает. Бытие есть страсть. Люди или развлечения лишают экзистенцию страсти, заставляя ее срываться в беспочвенность и ничтожество не собственной повседневности. Толки, собственно, отнюдь не беспочвенные, поскольку они либо впервые образуют, либо укрепляют коммуникативную почву. Беспочвенным было бы такое молчание, которое сгущается до страсти. Бытие и время могло бы называться страсть и развлечение. Хомо Долорис, как фигура страсти, представляет собой антипод людям. Только в исходном одиночестве молчаливой, берущий на себя ужас решимости, присутствие достигает собственной экзистенции. Страсть есть одиночество. В противоположность людям, которые вытесняют и в своеобразной манере пригнетают и оттягивают всякое новое спрашивание и всякое разбирательство, а также пересказывают уже известное, Хайдегеровский «Человек уединённый» шагает в неизвестное. Он подвергает себя тому ужасу, который освобождает его от иллюзии людей. Ужас отнимает таким образом у присутствия возможность падая, поднимать себя из мира и публичной истолкованности. Падение исчерпывается согласием с миром. Развлечение также покоится на согласии с тем, что есть. Оно даже может впервые создать или, по крайней мере, поддержать то, что есть. Ужас, как фермент собственной экзистенции, выражается, напротив, негативно. Он прогоняет всякое окаменение в достигнутой экзистенции. Он делает присутствие бездомным, выдёргивая его из привычного мира. Развлечение, напротив, призвано сделать нынешний мир домом для присутствия. Развлечение — это поддержание дома в порядке. Сталкиваясь со смертью, присутствие оказывается вне дома. Оно узнаёт о той ужасающей бездомности бытия, которая остаётся скрытой в однозначном, привычном мире людей. В падении присутствие не стремится выйти за пределы известного и привычного. Согласие с миром — его основоустройства. Присутствие всегда уже тут. Поэтому временность падения — это всегда настоящее. Будущее всего лишь продолженное и удлиненное здесь и сейчас. Временность падения не допускает ничего совершенно иного. Ей закрыто настоющее в эмфатическом смысле, в смысле того, что схвачено в его наступании. Временность падения есть также временность развлечения. Присутствие, которое себя развлекает, держится здесь и сейчас. Развлечение укрепляет то, что есть. Его временность тоже настоящая. Прошлое — это старое, наступающее — это новое. Но ни старое, ни новое не являются другим. Страсть собственной экзистенции свидетельствует о совершенно иной структуре времени. Противоположность падению, определяющим для нее, является не настоящее, а будущее. Будущее — это временность страсти. Любое мессианское грядущее, в котором открывается совершенно другое, как раз чуждо хайдегеровской мысли, но собственное будущее, как заступание в смерть со своей стороны, тоже покидает известное и привычное. Оно даёт миру явиться в свете не по себе, поскольку оно выбрасывает присутствие из свойскости публичности. Это «не по себе» толкает присутствие в страсть, бросает его в героическую решимость. Страсть к собственному модусу бытия господствует в хайдегеровском бытие и времени. Люди, напротив, понимаются только как форма падения. Несмотря на заверения, Хайдегеру не удается сохранить онтологическую нейтральность. Из-за этого на фоне проступает конститутивные функции повседневности бесстрасти, то есть людей, которая, помимо прочего, состоит в том, чтобы снабдить мир смысловыми образцами, с которыми можно идентифицироваться, а также в том, чтобы в известном смысле через развлечение, поддержать сам мир. Хайдеггерское присутствие держится в первую очередь и по большей части в рабочем мире, то есть в мире труда. Уже в бытии и времени Хайдеггер поднимает труд как основополагающую форму человеческой экзистенции. Первый мир — это рабочий мир. Труд при этом сопровождается усмотрением. Усмотрение раскрывает вещи в их «для чего», то есть в их смысле, и при том рефлексивно то есть до всякой явной тематизации. Он производит близость к вещам за счёт того, что встраивает или помещает вещи внутри функциональной взаимосвязи привычного и свойского рабочего мира соответствуя их всегдашнему для чего они располагаются внутри рабочего мира. Хайдеггер называет такое размещающее, располагающее приближение от «отдалением». Отдаляющее усмотрение, как приближение, стирает даль. Но если работа приостанавливается, тогда усмотрение освобождается от привязанности к рабочему миру. Благодаря этому на досуге, как свободном от работы времени, появляется освободившееся усмотрение. Поскольку присутствие всегда свойственно сущностной тенденции к близости, оно продолжает деятельность отдаления и за пределами рабочего мира. Оттого в свободное время оно бродит по далекому и чуждому миру, чтобы присвоить себе этот мир только в его выглядении. Хайдеггер мог бы сказать, чтобы таращиться на него. В отдыхе присутствие тоже зрит вдаль. Этому телевидению присущ особый способ видения. Присутствие ищет даль только чтобы приблизить ее в том, как она выглядит. Присутствие дает захватить себя единственно тем, Как выглядит мир? На досуге присутствие, освобожденное от усмотрения, отдается похоти очей, характерному для него удовольствию от созерцания образов. Оно — телезритель. Хайдеггеровское замечание об освободившемся усмотрении можно понимать и как критику телевидения. Высвободившееся любопытство озабочивается видением, однако не чтобы понять увиденное, то есть войти в бытие к нему, а только чтобы видеть. Оно ищет нового, только чтобы от него снова скакнуть к новому. Для заботы этого видения дело идет не о постижении и не о знающем бытие в истине, но о возможностях забыться в мире». Оттого любопытство характеризуется специфическим непребыванием приближайшим. Оно поэтому и ищет не непраздности созерцательного пребывания, но непокоя и возбуждения через вечно новое и смену встречающего. В своем непребывании любопытство озабочивается постоянной возможностью рассеяться. Поэтому телевидение можно было бы ищей пассивной оставленностью миру. оно лишь потребляет образы. Любопытное, неспокойное видение соответствует быстрому переключению каналов. Присутствие бегло просматривает мир. Быстрое просматривание как не пребывание, говоря онтологически, есть не собственный modus бытия в мире. Онтологически понятое беглое просматривание рассеивает присутствие до несобственной экзистенции. В год выхода «Бытия и времени» 1927-й Хайдегеру еще не был известен телевизор. В Германии первые экспериментальные трансляции датируются только 1934 годом. А вот «Радиовещание» в бытии и времени уже упоминается. Благодаря ему становится возможным своего рода телеслышание. Хайдегер его тоже связывает с сущностной тенденцией к близости. Все виды ускорения, которому мы сегодня более или менее вынуждены помогаем, рвутся к преодолению отдалённости. С радиовещанием, к примеру, присутствие совершает сегодня какое-то в своем бытийном смысле еще необозримое отдаление мира на пути разрушающего расширения повседневного окружающего мира. В этом месте Хайдегер становится непривычно оценочным. Однако одной его антологии недостаточно, чтобы объяснить, почему радиовещание повседневный окружающий мир одновременно расширяет и разрушает. Что в таком случае именно разрушается и до какой степени от отдаление мира можно считать предосудительным? Оказывается ли подлинный мир, мир обжитой, разрушенным звуками и образами из далекого и чуждого мира? Или это сами образы, как просто представления, уничтожают мирность мира? Примерно 30 лет спустя Хайдегер яснее выскажется по поводу массового распространения телевидения. Образы и представления — создают призрачный мир, который миром не является. А те, кто остался дома, во многом они еще бездомнее тех, кого выгнали из дома. Ежечасно они зачарованно приникают к радио и телевизору. еженедельный фильм уносит их в необжитые, но зачастую всего лишь заурядные области представления — которые симулируют мир, который миром не является. Кроме того, поздний Хайдегер не доверяет глазу и образу. Его критика представления — своего рода критика образов. Образы не только раскрывают, но и скрывают или утаивают. Они отвязывают видение от дообразного, от реального, ускользающего от усреднённой репрезентации. Любопытный намёк находим в многократно осмеянном тексте «Творческий ландшафт. Почему мы остаёмся в провинции?» В деталях описав свою хижину в Тот-Нау, он замечает. «Это мой рабочий мир» увидены рассматривающими глазами гостя или летнего посетителя. Сам я никогда не рассматриваю ландшафт. Я переживаю его ежечасные дневные и ночные перемены в смене времен года. Тяжесть горы и твердость ее древних пород, вдумчив рост елей, яркое и простое великолепие цветущих лугов, Шум горного потока широкой осенней ночью, строгая простота заснеженных просторов — все это толкается, теснится, волнуется в повседневном бытии там, наверху. И все это опять-таки ненамеренно в моменте оценивающего погружения или эстетического вчувствования, но только когда собственное бытие захвачено своей работой. Работа впервые открывает пространство для действительности горы. Ход работы остаётся погружён в события ландшафта. Хайдегер критически отзывается о рассматривающих глазах. Мир и ландшафт ускользают от простого рассматривания. Мирность мира не даёт себя опредметить ни в образе, ни в представлении. Тяжесть горы и твердость ее древних пород оказывается реальностью мира. Мир сообщает о себе через сопротивление, которое открывается лишь в работе. Кто не работает, тот всего лишь рассматривает и ценит как турист, а потому и не имеет доступа к миру. И вновь эмфатические воззвания к работе. Лишь работа делает мир доступным. Лишь работа открывает пространство для действительности горы. Простое рассматривание же, напротив, заставляет мир исчезнуть. Реальные миро доступно лишь по эту сторону медийного посредничества. Оно показывается только в натиске и волнении цветущих лугов и покрытых глубоким снегом просторах, шуме горных потоков и задумчивом росте сосен. Всё это волнуется и теснится. Этот натиск и это волнение реального мира разрушается медиа. Эти последние помещают повседневное бытие. В этом выражении еще слышны отзвуки бытия и времени – в области представления, симулирующей миры, никаким миром не являющейся. Тяжелое и несущее составляет фактичность мира. Хайдеггеровская критика медиа состоит в конечном счете в том, что медийные образы дефактируют мир, что они, кроме того, немного весят, а потому тяжесть мира, собственную тяжесть вещей, нести не могут. Медийное приводит к исчезновению реального. Поэтому Хайдегер упоминает прежде всего те свойства вещей, которые ускользают от медийной репрезентации, от простого видения, как, например, тяжесть горы или твердость и запах дуба. Ни запах дуба, ни задумчивый рост елей не поддаются медийному обредмечиванию Собственные вещи, вещи врастающего мира, обладают особенной тяжестью, особой материальностью, которая противопоставлена медийности. Невесомость медийного, виртуального мира лишает мир фактичности. «Только ширь всех произрастающих вещей одаривает мир», — говорит Хайдегер. «Медийные вещи не растут», производятся. Телевидение как раз отдаляет ширь всех произрастающих вещей. Произрастающие, туземные или укорененные вещи Хайдегер противопоставляет произведенным, лишенным фактичности медийным вещам. Хайдегеровское мышление стремится вернуть миру фактичность. Это происходит в первую очередь на уровне языка. Рифма и полурифма навивают изначальный, первозданный порядок мира, который ускользает как от представления, так и от медийного производства. Возвращение миру фактичности достигается за счет возвращения языку фактичности. Это справедливо и для хайдегеровских вещей. Вещи у Хайдегера, как известно, это ручей и гора, зеркало и пряжка, книга и картина, крона и крест. Посредством аллитерации вещи связываются друг с другом, образуя изначальный мир. Аллитерация конституирует реальность, которая, быть может, настолько же нереальная или виртуальна, как и мир медийных вещей. Хайдеггеровские выражения «твердость», «тяжесть», «темнота», «мрак» или «бремя» не только взывают к фактичности мира. Они, кроме того, продолжают говорить на языке его страстей. Бытие есть страдание. В развлечении, которое облегчает человеческое бытие, происходит отдаление от бытия как страсти. Только работа соответствует страстному характеру бытия. Акцент на работу у Хайдегера даёт месту продолжить свой рост в переходе от мира работы к миру горы. В творческом ландшафте сказано, работа впервые открывает пространство для деятельности горы. Ход работы остаётся погружён в события ландшафта. Сама же работа, прежде всего у позднего Хайдегера, не действие, не делание или производство. Она — страсть. Она покоится на брошенности. В особой пассивности и страсти она следует за событиями ландшафта. Для Хайдегера также и мысль является работой. Мысль как работа — это снова страсть. Ее отличает пассивность страдания. Задача мышления состоит в том, чтобы быть эхом. Быть эхом — вот в чем страдание мысли. Ее страсть — это тихая трезвость. Тихая страсть — оксюморон. Но Хайдегер понимает страсть дословно как страдательность. Она означает пассивность в отдавании себя или в себя на то, что имеется для осмысления, но что при этом доступно не активному схватыванию в понятиях, но пассивному страданию. Мышление непременно должно прежде всего дать себя настроить, простроить, даже заглушить со стороны непредусмотренного или со стороны несущеобразующего. Как раз в этом состоит Фактичность мысли. Хайдеггеровский мыслитель — это страдающий человек. В его теологии скорби сказано следующее. В разрыве страдания высокое одаривание хранит свою длительность. Разрыв страдания вырывает укрытый ход покровительства в неиспользованное наступление милости. Разрыв в мышлении — это раскрытие навстречу великому, которое слишком велико для человека. Закрытая внутренность мысли без разрыва была бы нечувствительна к прибытию милости. Только разрыв, страдание раскрывает человеческое мышление навстречу сверхчеловеческому. Страдание — это трансцендентность, страдание — это Бог. Развлечение — это имманентность, оно безбожно. Хайдеггеровская склонность к страсти сказывается в том, какие вещи он предпочитает. Показательно, что в конце он называет крону и крест. Как раз в силу своей близости к кресту крона напоминает терновый венец homo Долороса. Столкнувшись с миром махинаций, миром, который был лишен фактичности, техникой и медиа, Хайдегер взывает к Богу. Только Бог может нас спасти. Бытие как страдание, как молитва противопоставляется имманентности сущего, которая сегодня всецело отдана приключениям и развлечениям без надежды на спасение. Поэтому у развлечения есть махинация, которая лишает всякого стыда перед божественным, перед непредусмотримым. Во многих отношениях Хантке согласен с мнением Хайдегера. Лишение мира фактичности называется у Хантки de что в переводе означает «быть за пределами сельской местности». Медийный мир, можно было бы сказать, — приводит к концу собственное бытие в мире. Медиа лишают мир фактичности. Строгая простота заснеженных просторов зимнего Шварцвальда возвращает Хайдегера в счастье бытия в мире, как бытия в работе. Так и Хантке пускается в зимний путь по рекам Дунай, Сава, Морава и Эдрина. Счастье возвращения в сельскую местность — Снова бытия в мир заброшенным настигает хантки как раз при нажатии на старинную железную защёлку или когда приходится наседать на неподатливую дверь магазина. Фактичность мира выражается в первую очередь тяжестью, сопротивлением вещей. В лёгкой неподатливости вещи, причина которой в её старости и материальной тяжести том трении, который существует между ней и телом входящего, заявляет о себе противостоящее тело. Входная дверь в сербском магазине в буквальном смысле противостоит. Сторона моментальной интенсивной коммуникации тел, даже субъект пространственно-конкретного события, обладающий своим внутренним постоянством. Это легкая неподатливость — Эта отчетливо присущая самым незамысловатым вещам сила лишает их представимости, оберегает их от исчезновения в отлаженном воспринимающем распоряжении. Однако его подлинные вещи, как только им дают слово, то есть когда они становятся знаками, начинают звучать нереально и призрачно. Темно-лесные массивные горшки с медом, цыплята размером с индюков, разножелтые макаронные гнезда или кроны, часто хищные и остроротые, часто сказочных размеров речные рыбы. Этот сказочный мир настолько же нереален, как мир медиа. Его на редкость манерная речь сама создает разновидность виртуального мира. Медийные вещи, которые без всякого труда проносятся туда и сюда в пространстве, которые повсюду, то есть нигде, должно быть, и самому хантке казались призрачными. Они уже кавки доставляли много хлопот. Медиа для него — это призраки, которые дореализуют мир, лишают его всякой осязаемости». Я убежден, что уже малейшая возможность писать письма, рассуждая чисто теоретически, принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками. И кому это пришла в голову мысль, что люди могут общаться друг с другом посредством писем? Можно подумать о далеком человеке, можно коснуться близкого человека — Все остальное выше сил человеческих. Написанные поцелуи не доходят по адресу, их выпивают призраки по дороге. Благодаря этой обильной пище они и размножаются в таком неслыханном количестве. Человечество это чувствует и пытается с этим бороться чтобы по возможности исключить всякую призрачность меж людьми и достигнуть естественности общения этого покоя души, оно придумало железную дорогу, автомобили, аэропланы, но ничто уже не помогает. Открытия эти явно делались уже в момент крушения, а противник много сильней и уверенней. Он вслед за почтой изобрёл телеграф, телефон, радио. призраком голодная смерть не грозит, но мы-то погибаем. Призраки и кавки между тем изобрели телевидение, интернет и электронную почту. Они представляют собой бестелесные средства коммуникации, а потому очень призрачны. «Мы погибнем», — Так мог бы сказать и хантки про медийные вещи, которые бестелесно и невесомо опутали всю планету. Из-за них становится невозможным и подлинное свидетельство. Медийные новости и образы — призраки, которые распространяются независимо от человека. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраком-адресата, но и со своим собственным призраком — который разрастается у тебя под рукой, когда ты пишешь письмо, а уж тем более серию писем, где одно письмо подкрепляет другое и уже ссылается на него, как на свидетеля. Все они, если говорить словами Хантке, суть призрачной отражения без связи с реальностью. Почти все образы, все то, что я имел сообщить за последние четыре года — Всё это, и со временем всё чаще, приходило мне просто как отражение привычных, устоявшихся взглядов со стороны, как отражение на сетчатке и никогда как нечто, засвидетельствованное собственными глазами. Медиа ослепляют людей. Они создают мир, полностью лишённый личного свидетельства. Они не могут свидетельствовать о реальности. Они фальсифицируют и дают его кривое отражение. Своими махинациями они скрывают его фактичность. Но человеческое бытие — брошенное бытие. Человеческое присутствие в долгу перед притязанием высокого неба и защитой несущей земли. Значит, нужно соответствовать этому притязанию и дать нести себя тому, что превосходит самого человека. Ни человеческое бытие, ни мир не изготовляемы. В этом состоит их фактичность. Человек полностью настроен и выстроен непредусмотримым. В этом состоит его фактичность. Лишь покуда человек остается внутри своей брошенности, своей фактичности, он защищен от того, чтобы стать слугой махинаций. По Хайдегеру люди — послушники своего происхождения. Рассеяние, которое в бытии и времени отклоняло присутствие от присущей ему возможности собственного модуса экзистенции, теперь делает человека глухим к языку происхождения. Утешение полевой тропы звучит лишь покуда есть люди, которые, родившись в ее воздухе, умеют его расслышать. Они, суть, послушники своего происхождения, а не слуги махинаций. Опасность в том, что сегодняшние люди остаются тугими на ухо к ее языку. Их уши слышат почти исключительно грохот машин, которые они готовы принять за голос Бога. Так человек рассеивается и сбивается с пути. Рассеянным простое кажется однообразным. Книга и зеркало дают расслышать язык происхождения. Из-за фильма или телепередачи, наоборот, Ухо перестаёт его слышать. Люди становятся тугими на ухо и рассеянными. Книга — это свидетельство. Фильм, напротив, махинация. Кувшин и плуг указывают на происхождение. Они не машины. Радио и телевидение, напротив, ведут к бездомности. Хайдеггер конструирует собственный мир посредством слишком произвольного различия. Хайдегеру не хватает как раз безмятежности перед лицом мира. Его язык, как страсть, в том смысле насильственен, что он работает очень выборочно и исключающе. Его язык недружелюбен. Миру принадлежат не только цапля и олень, но и мышь и Микки Маус».